Глава вторая. Голос в моей голове. Я открыла глаза и уставилась в белоснежный потолок. Он почему-то был не подвесной, а каменный и слепниной, узорчиками и цветочками по углам. Колокол навязчиво равномерно продолжал звонить. Я сморгнула и огляделась по сторонам. Я лежала в небольшой комнатке на узкой кровати с жёстким матрасом. Напротив стояла такая же кровать, застеленная покрывалом, с вышитыми на ней сказочными птицами с огромными разноцветными хвостами. Спинки кроватей деревянные, резные. Сами кровати низенькие, похожие на антиквариат. Рядом с кроватями массивные тумбочки. Огромное окно занавешено темно-синей бархатной портьерой, через которую слабо проникает солнечный свет. У окна стоит здоровенный письменный стол, тоже деревянный, с резными толстыми ножками. На нем двумя аккуратными стопками сложены какие-то книги. Напротив окна дверь, которую можно было бы выставить в музее, как произведение искусства. На ней искусно вырезаны все те же птицы с длинными хвостами, а над ними парящий дракон, расправивший огромные крылья. Я поморгала. Странная комната не исчезла, и я точно никогда не была здесь раньше. На больницу это не похоже. Что это за комната? И как я сюда попала? Где-то неподалеку упорно продолжал звонить колокол. и настойчивый звон отдавался в моей гудящей голове. Я точно помню, что ни с того ни с сего упала в обморок у себя на кухне, хотя никогда раньше не теряла сознание. Перед этим я застала в подъезде Юльку, целовавшуюся с моим женихом, теперь уже бывшим женихом. Я помню каждое слово, каждый шаг. Сегодня 24 июня. Я Анжелика Эдуардовна Краснова. Мне 23 года, и я работаю секретарём в крупной фирме со звучным названием «Арьергард». Все имена и названия вымышлены, возможное совпадение случайны. Через три дня я должна была уйти в отпуск и уехать с Димой на море. Всё было оплачено. Номер забронирован. Может, Дима отправил меня в какую-то частную лечебницу? Но вряд ли клиника была бы обставлена антикварной мебелью, да и письменному столу с книгами в больничной палате делать нечего. Я посмотрела на свои руки. Никаких следов от уколов. Капельницы мне не ставили. Я скинулась с себя покрывало и уставилась на одежду. Длинная белая ночнушка с очень скромным вырезом была расшита золотыми цветочками и завитушками. Ничего похожего в моем гардеробе не водилось. Ночная рубашка выглядела так, будто ее шили по образцу двухсотлетней давности. Я огляделась в поисках телефона. Странно, но никаких следов моих вещей в комнате не нашлось. Я резко села и выдвинула ящик тумбочки. Там обнаружилось несколько расшитых золотом носовых платочков, веер из непонятного материала, сделанный в форме дракона, белый чепчик и в глубине ящика, прикрытый всей этой ерундой, маленький складной нож с несколькими острыми лезвиями. Я сунула находку назад и раздраженно захлопнула ящик. Колокол наконец-то затих. Я спустила босые ноги на паркет. Из-под кровати выглядывали широкие носки туфель. Я выгребла обувь наружу ногой и уставилась на новую находку. Туфли были без каблука, матерчатые, черные с позолотой. На каждой были вышиты цифры 47. «Эй, ты что здесь делаешь?» Возмущенный визгливый голос отчетливо прозвучал у меня в голове. Я поморгала. «Может...» Все объясняется просто. Я сошла с ума, у меня галлюцинации, поэтому я вижу странную комнату и слышу необычные звуки вроде колокольного звона. «Сама ты галлюцинация!» На высоких нотах заверещал голос, очень похожий на мой. «Убирайся туда, откуда пришла! Это мое тело!» Я потерла руками виски. Что-то слишком громкие вопли у этого глюка. Надо выйти в коридор и разобраться, наконец, что к чему. Если я в больнице, скажу медсестре, что со мной творится что-то непонятное. Наверное, при падении ударилась головой о плитку. — Каком еще падении? Сейчас в голосе Глюка прозвучала тревога. — Ну-ка покажи. У меня перед глазами, как в прокручивающейся видеозаписи, пронёсся поцелуй Димы с Юлькой. Стычка с бывшей подругой, угрозы полоумной старухи и моё падение. «Ну ты овца!» «Не могла сразу сказать!» — выпалил голос. «Сиди здесь и никуда не дёргайся! Слышишь? И не вздумай ни с кем заговорить. Я скоро вернусь». Он затих. Я поднялась с кровати и сунула ноги в черные туфли с позолотой. Для начала надо все как следует осмотреть, а потом уже выходить из комнаты. Может, хоть что-то станет понятнее. Если скажу кому-то, что слышу визгливый голос в своей голове, меня могут надолго упрятать в психушку. Надеюсь, до этого не дойдет. Я поворошила лежащие на столе книги. Магия и как ею управлять, обращение к богам, как стать оборотнем. Не знаю, чью это, но писать, и тем более всерьез читать последнюю книгу, мог бы только сумасшедший. В магию и богов я тоже не особенно верю, но как стать оборотнем, это уже вершина маразма. Я немного отдернула бархатную портьеру. Пейзаж перед глазами открылся фантастический. Небольшой аккуратный парк с вымощенными камнем узкими дорожками переходил в лес. А далеко за ним виднелись голые серые скалы с острыми вершинами, уходящими высоко в небо. Из-за скалы выплывало огромное красное солнце, окрашивая небо и облака в причудливые оттенки розового и алого цветов. Лес был старый. Густой с высоченными толстыми вековыми деревьями. Высоко в небе над лесом неслась большая коричневая птица, широко взмахивая крыльями. Я машинально наблюдала за ней, пытаясь понять, что все это значит. Я никогда не верила во всякую чертовщину, но сейчас готова была признать, что рассказы о параллельных мирах не выдумка. Птица пошла на снижение, И стало видно, что крылья у неё перепончатые, а голова какая-то странная. У птицы не было клюва. И вообще она была похожа на... Виск застрял у меня в горле. С неба, прямо к окну, стремительно пикировал маленький дракон, размером чуть больше комнатной собачки. Он поравнялся с окном, я машинально отступила. Дракончик выдохнул пар из ноздрей, просунул голову в форточку, и стало видно, что он сжимает в острых клычках небольшой свиток. Я замерла на месте, уставившись на уменьшенную копию сказочного чудовища. — Сказала же никуда не дергайся! — ожил в голове раздраженный голос. — Чего встала столбом? Бери эту писульку, раз уж подошла! Я шагнула к окну и медленно протянула руку к драконьей морде. Взгляд машинально скользнул по когтям зверя, опиравшимся о стекло. — Быстрее шевелись! Укусит он тебя, что ли? — психовал голос в моей голове. — Вот именно! Возьмёт и укусит! Хоть и маленький, а чтобы отхватить мне палец его зубов, вполне хватит! Голос возмущённо фыркнул. Но тут дракончик аккуратно выплюнул свиток в мою протянутую руку. Поклонись, рявкнул голос. Я машинально склонила голову и сжала в руке свиток из непонятного светлого материала. Не бумага, не ткань, что-то тонкое и гладкое. На витую веревочку, которой перевязан свиток, нанесли печать, похоже, что сначала растопили воск. а потом впечатали в него изображение летящего дракона. «Совсем что ли ничего не соображаешь?» — хмуро поинтересовался голос. Я подняла голову. Дракончик снова взмывал в небеса. Правда, сзади его никак нельзя было спутать с птицей. Таких хвостов у птиц не бывает. «Эй, игнор, не включай! Это в твоих интересах!» — окликнул назойливый голос. Мы с тобой вроде как телами поменялись. Хорошо, что я туда успела. Если бы твое тело еще немного полежало, стало бы непригодным. Пришлось бы в одном теле двум душам. Бррр!» С отвращением процедил голос. «Вот же ведьма старая!» «Подожди!» Мысленно перебила я. «Что значит, телами поменялись?» «То и значит...» Буркнул голос. «У нас мир полон магии. А теперь мне придется пробуждать ее в твоем теле, в вашем мире. Хорошо, хоть перемещаться способность не потеряла. Кстати, ты-то из тела выходить умеешь? Может, получится сейчас быстренько вернуть все, как было? — Из тела! — ошарашенно переспросила я. — Понятно, — хмуро протянул голос. — Ладно, придется подождать и поискать другой способ. Пока слушай и запоминай. «Меня зовут Анжелия Крас. Я учусь в магической академии на четвертом курсе. В ней мы сейчас и находимся. Тебе нужно будет продержаться здесь сегодня, а завтра поедешь ко мне домой на каникулы». «Эй, подожди!» — я встряхнулась. «Что значит продержаться? Раз у вас магический мир, почему бы не рассказать твоим преподам, что мы как-то поменялись?» Может, ваши маги всё сегодня же и исправят? Чёрт, мне на работу надо, а я застряла тут с какими-то драконами. В голове прокручивался скандал с Юлькой. Да она же за день без меня такого наворотить успеет, что я потом месяцами буду расхлёбывать. Спокойно, ничего твоя Юлька не сделает. Анжелия фыркнула. И у бабушки её тоже на меня селенок не хватит. «Считай, что ты в отпуске!» Преподам про обмен рассказывать нельзя. Сделать они всё равно ничего не смогут, а мы с тобой получим кучу проблем. Я не должна была без разрешения выходить из тела и бродить по мирам. А если бы не вышла, то эта старая ведьма не смогла бы отправить тебя сюда. Я почувствовала, что мой мозг начинает закипать. «Так, давай по порядку». «Как я сюда попала?» «Ох, бабка твоей соседки решила закинуть тебя в какой-нибудь из миров. Я так понимаю, что она начала обряд, а дальше тебя должно было занести в любое более-менее подходящее тело в любом мире, а их довольно много. Только она не ожидала, что тебя занесет к двойнику. Ну, то есть ко мне. Ну, то есть ко мне. Этого не должно было случиться». «Обычно души перемещаются в младенцев, которые ещё не родились, или в умирающих», — раздражённо проговорила она. Но моё тело осталось спать в академии, а я решила посмотреть на один очень занятный мирок. Вернулась и увидела, что ты здесь. В общем, пока не разбудишь в себе магию, изменить ничего не получится. А что будет, если меня рассекретят? Скептически поинтересовалась я. «Меня могут за грубое нарушение правил исключить из Академии», раздраженно сообщила Анжелия. «А тебя запрячут куда-нибудь под замок, чтобы не узнала магические секреты нашего мира. Хочешь посидеть под арестом неизвестно сколько недель, а то и месяцев?» Я нервно хмыкнула. «Прибыть в другой мир и тут же сесть в тюрьму?» «Весёленькая перспектива!» Кажется, придётся вникнуть в подробности жизни этой девицы. «В каком смысле ты мой двойник?» — кисло спросила я. «В каждом мире у человека есть двойник», — быстро принялась объяснять Анжелия. «Похожий внешне и по характеру. Ну вот ты мой двойник, а я твой». «Тебе тоже двадцать три года?» — уточнила я. «Да, и дата рождения у нас совпадает. Знаешь, я, пожалуй, побуду с тобой хотя бы до полудня. В твоём мире сейчас ночь, так что время у меня есть. Буду подсказывать, кто есть кто, как тебе держаться и что делать. Только смотри, до вечера я тут торчать не смогу. Мне надо будет хоть немного поспать, прежде чем пойти к тебе на работу». «Ты там ничего не знаешь!» Я подскочила на месте. «Почему твои воспоминания я в состоянии просматривать?» Отозвалась она так, будто речь шла о чем-то простом и обычном. «Так что уж знаю, что коза-соседка объявила тебе войну, что твой жених — сын твоего шефа. Ладно, это все потом. Бросай послание на стол и рысью беги умываться. Колокол давно прозвонил. Занятия начнутся минут через пятнадцать-двадцать». С подсказками Анжелии я вышла в просторный коридор с тремя дверьми. За одной из них оказалась ванная. Умываться пришлось какой-то странной липкой массой с запахом травяного отвара. Ей уже предлагалось чистить зубы. «Это очень полезно», — наставительно говорила Анжелия, пока я умывалась. «Ни у кого в нашем мире нет проблем с зубами. Кстати, как ты умудрилась потерять коренной зуб?» Я машинально провела языком слева по нижней челюсти, там, где у меня не было зуба. Теперь он стоял на месте. — Ладно, отращу, — буркнула Анжелия, не дожидаясь ответа. Хотя это и не сильно приятно. За второй дверью обнаружилась гардеробная, разделенная на две половины с висящими в воздухе цифрами 46 и 47. Цифры как будто были составлены из темного дыма. Я машинально протянула руку, чтобы потрогать их. Они оказались неожиданно твердыми. «Твои вещи под сорок седьмым номером», — быстро комментировала Анжелия. «Личный номер есть у каждого из студентов. Им помечены все вещи. Учебники, места в аудиториях, так что ты без проблем определишь, где должна сидеть». И я натянула на себя скучное темное платье, длинное, без каких-либо украшений, состоящим воротничком, надела чёрные балетки из непонятного материала. В зеркале отразилось моё лицо, и это радовало. Совсем не хотелось бы видеть там чужую физиономию. В форме студента к академии я была похожа на монахиню. Неужели нельзя было придумать для девушек наряд поинтереснее или хотя бы поярче? «Да, эти шмотки никому не нравятся», — отозвалась Анжелия. но в них мы отталкиваем энергию друг друга, и никто не может устроить магическую атаку на уроке. «Кстати, почему ты в 23 года до сих пор учишься?» — поинтересовалась я, вернувшись в комнату и оглядываясь в поисках расчёски. Взгляд упал на принесенный драконом свиток. «И кому надо это отнести?» «Мы, особенно сильные, учимся до 24-25 лет». «Те, кто послабее, до двадцати». «А послание для меня, то есть для тебя», — с недовольством буркнула она. «Потом полюбуешься. Нам всегда присылают такие извещения об окончании учебного года. Пока что ничем не заморачивайся. Завтра с утра я вернусь и прослежу, чтобы ты благополучно отбыла ко мне домой. Сегодня надо благополучно протащить тебя через занятия. И можешь не искать расческу». Я всегда обходилась магией. «Но я-то не волшебница!» — раздраженно напомнила я. «Разберешься как-нибудь!» — легкомысленно ответила Анжелия. «Пока можешь накинуть капюшон платья. Шевели ножками, пора на урок!» «А завтрак?» Я машинально накинула капюшон на голову. «А завтрак мы с тобой уже проговорили. Можешь выдвинуть ящик стола, там есть сухарики». «Это не мой соседкин!» — добавила она, когда я потянулась к ящику с цифрой 47. «Только много не бери, заметит!» Они насыщают и придают сил, когда не выспишься. Хорошо хоть Жулая где-то шатается всю ночь. Кстати, поосторожнее с ней. Да и вообще совсем всем нашим змеиным гнездом. Лучше всего делай надменное лицо и помалкивай. В ящике стола у пока незнакомой мне Джулайи действительно лежал бумажный пакетик с крохотными сухариками. Я неохотно вытащила два из них. Никогда не брала ничего чужого без разрешения. Кто бы сказал, что буду таскать сухари у студентки, не поверила бы. На вкус сухарики оказались сладковатыми. Как ни странно, чувство голода почти сразу исчезло. а я ощутила себя полной сил. Похоже, сухари оказались местным энергетиком. Я дожевывала, торопливо собирая по указаниям Анжелии в черную матерчатую торбу книги и тетради со стола. «Как стать оборотнем?» «Послушай, я никак не смогу стать оборотнем. На всякий случай предупредила я. Из всего, что у вас тут есть, у меня получится только обратиться к богам». «Не получится», — отрезала Анжелия. «Ты должна услышать то, что они тебе ответят. А для этого нужно развить магические способности. И не волнуйся, я не оборотень. Не вижу смысла в кого-то превращаться». Поэтому прохлопала ушами весь год. Правда, у тех, кто старался, тоже особо ничего не вышло. Даже наша заучка Рунни в этом не преуспела. И вообще, можешь расслабиться на уроках. Все контрольные мы уже сдали.